Коронавирус. Действительность дает отпор. Национальные идентичности в особенности имеют почти тот же онтологический статус, тот же способ бытия, что и ведьмы. Хотя их реально нет, их с легкостью себе воображают. Воображаемые и в этом смысле существующие ведьмы, конечно, не идентичны личностям, которых обвиняют в ведовстве. Но это не означает, что фантазии не оказывают действия, то есть являются совершенно недействительными. С гендерными идентичностями, такими как мужчина и женщина, дело обстоит иначе только на первый взгляд. Конечно, имеются неморальные, генетически определяемые факты, которые влияют на то, какой у человеческого организма биологический пол и как это связано с биологической репродукцией. Из этого следует определенные социальные факты, к которым относятся то, что пока только биологические женщины могут рожать детей. Но из этого ни в коем случае не следует, что матери играют лишь одну определенную социальную роль, из которой можно вывести идентичность, контрастирующую с ролью отцов. Социальные роли матерей и отцов не следуют из биологической, генетической составляющей, которую они используют для биологической репродукции. Так как мышление идентичностями покоится на разнообразных заблуждениях, оно предосудительно уже поэтому. Оно запутывает наши размышления о нас самих и о других, так как оно попросту в недостаточной степени соответствует фактам. Социальная практика, покоящаяся на серьезных заблуждениях о моральных фактах, не может быть морально состоятельной, так как способность морального осуждения тех, кто в нее вовлечен, вводятся в заблуждение дымовыми бомбами дискурса об идентичности. В отличие от идентичностей, коронавирус, к сожалению, не является всего лишь фантазией. Он действительно существует, и он развивается по принципам, до сих пор недостаточно понятным в медицинском плане. Ввиду комплексности возможных и действительных цепочек распространения, неопределенности того, когда будет разработана и распространена вакцина и будет ли, до сих пор неясного состояния данных, равно и в силу ограниченных возможностей тестировать людей, мы можем полагаться только на модели. Модели, объясняющие свойства вируса, его распространение, летальность, заразительность и так далее могут быть ложными. Модели — это в лучшем случае очень хорошие и полезные приближения к действительности, которые сама не являются моделью. Тем не менее, от действительности, а не от моделей, зависит верны ли параметры наших моделей и вместе с ними наши компьютерные симуляции. Если допущения наших моделей слишком сильно отклоняются от действительности, модель выдаст плохие и ложные результаты, вводящие в заблуждение рекомендации к действию. Эту действительность я в другом месте назвал «базовой действительностью». Модели сами действительно, они сами являются частью действительности. Базовая действительность, в отличие от них, это та часть действительности, которая не зависит от существования моделей и которой сама в частности не является моделью. Коронавирус распространяется в базовой действительности, он не модель. Вирусы ужасны. Логика их распространения подрывает все границы. Она имеет место на невидимом уровне и становится заметна для нас только из-за симптомов болезни, а затем из-за множества смертей. Логику распространения само по себе мы можем исследовать только посредством комплексных моделей и статистики, так что мы оказываемся откровенно беззащитны перед пандемией, которая происходит без того, чтобы мы могли прямо ее наблюдать. Мы вовсе не знаем всех симптомов. У многих заболевших их слишком мало, или они просто не замечают, что они больны COVID-19. Коронавирус противится постмодернистской бессмыслице о том, что действительно социально сконструирована и в целом зависит от того, какую установку мы имеем по отношению к ней. Собственная динамика коронавируса — это не вопрос установки. Мы можем попробовать приостановить его и разработать вакцину, и, конечно, должны это сделать, но мы никогда не возьмем под контроль всю базовую действительность. Вновь и вновь будут появляться новые вирусы, а человечество будет вновь и вновь подвергаться естественным процессам, которые не находятся в наших руках. В таких ситуациях стереотипы приобретают немыслимую до того силу и тем самым доказывают, что не только вирус, но и наши ложные представления о его природе опасны, что касается и абсурдной идеи о том, что он якобы был создан в китайских лабораториях или даже был введен в оборот Биллом Гейсом, чтобы он затем мог продать свою вакцину. Кризис коронавируса также особенно четко показывает, какие стереотипы существуют и какие порой опасные экономические измеримые последствия они имеют. Прежде всего это затронуло китайцев, которые хотели защититься националистическими стереотипами о своем мнимом системном превосходстве перед Западом, которого, кстати, тоже не существует, и сначала замалчивали начинающуюся пандемию, так как они не хотели выдать свои слабости. Тогда многие определенно думали, что итальянцы особенно страдали от нехватки организованности. Наконец-то США прозвучало, что европейцы еще более заразны, чем китайцы, тогда как сами США уже столкнулись с особенно быстро увеличивающимся числом инфицированных. Вирус беспощадно вскрывает все слабости системы здравоохранения, и в той стране, в которой нет общего медицинского страхования и сохранения зарплаты на время болезни, инфицированные продолжают ходить на работу или вовсе не дают себя тестировать, чтобы не выпадать из взаимодействия. Никогда нельзя забывать, что в США особенно легко стать бездомным, что определяет облик улиц многих мегаполисов. Для тогдашнего правительства США, как и для многих ведущих глав американского бизнеса, в том числе в Кремниевой долине, наше представление о социальной рыночной экономике, в которой деньги не могут одерживать окончательный триумф над человечностью, является мировоззренческим врагом. Уже поэтому так называемый Запад — это тоже стереотипная выдумка, так как внутри этого образования есть рвы политики идентичности, которые отделяют США, скажем, от континентальной Европы, но также от Австралии или Новой Зеландии. Пока вирусная пандемия начинала свой путь, китайский режим использовал привычные стратегии своей пропагандистской машины, чтобы подогреть сомнения в том, что демократия достаточно эффективна в 21 веке. Остальной мир был вынужден реагировать на это, вводя как можно более решительные меры, такие как закрытие границ, ограничение передвижения и ведение чрезвычайного положения, что обосновывалось не одной лишь фактически существующей вирусной пандемией. Ведь никакая политическая мера не объясняется одной только вирусной пандемией. Мы могли бы ведь просто сделать ставку на заражение и коллективный иммунитет или убить наших стариков, чтобы защитить систему здравоохранения. Конечно, подобное мы правомерно считаем морально предосудительным, но это суждение следует не из исследований вируса. Вирусологи, эпидемиологи и другие медики сами по себе не являются ни этиками, ни политиками, поскольку они исследуют свойства вирусов и их распространение, что само по себе не имеет ничего общего с этикой. Коронавирус также не имеет вообще ничего общего с государственными границами и системами правления. Конечно, мы можем сдерживать его институциональными мерами, а также взять под контроль, проводя медицинские исследования, усиливая наши системы здравоохранения, что требует эффективности от государственных систем. Но она есть как в нашей стране, так и в Китае, Японии, Италии, а в США и подавно. Чистым и опасным абсурдом является мнение, что коронавирус показывает слабости демократии или, в случае Германии, федерализма. Федерализм ФРГ — это определенный способ регламентировать и реализовывать институты и процедуры голосования. Наши процессы выстроены так, чтобы минимизировать вероятность образования центра контроля, который привел бы к превращению Федеральной Республики в диктатуру. Подобные верны и для других демократических систем, например, для США, из которых сделать диктатуру было бы очень непросто. Наряду с реальными опасностями, которые представляет сам вирус, в им можно наблюдать равно реальную опасность, связанную с объявлением чрезвычайного положения. В целом, чрезвычайное положение — это приостановка действия ценностных систем с целью взять под контроль опасную ситуацию, которая оправдывает ограничение определенных исторически завоеванных прав на как можно более короткий срок. Разумеется, чрезвычайное положение может высвободить силы, которые подспудно и раньше сражались против подвешенной ценностной системы. Чем больше эти силы распространяются в чрезвычайном положении, тем вероятнее будет, что легитимно ограниченная ценностная система понесет ущерб. Поэтому не случайно, что, начиная с первой волны инфицирования и вызванных ею мир распространяются стереотипы и ложные представления, которые используют, чтобы нанести ущерб демократии и ее ценностным основаниям. Сюда относится предвыбранная риторика Трампа, который получил возможность причинить континентальной Европе вместе с ней ЕС символический материальный вред. Одновременно радует, что и в темные времена кризиса коронавируса Происходит моральный прогресс. Очевидно, что даже многие люди, которых вирус реально не затронул лично, так как они молодые и не находятся в состоянии предболезни, стараются соблюдать социальную дистанцию не заразиться, чтобы не подвергать опасности наших старых и слабых иммунитетом близких. Производственные цепочки глобального капитализма, которые всего несколько дней назад отравляли планету, в одночасье были радикально прерваны, причем на моральных основаниях. Поэтому чрезвычайное положение — это шанс осмысления и возможный триггер для начала новой эры. Услышим ли мы этот сигнал к старту и осмыслим, наконец, себя или же попытаемся вернуться к старому паттерну, еще не ясно. Но очевидно, что возврат к мнимой нормальности определенно втянет нас в еще более серьезные кризисы, в том числе в климатические кризисы, постоянно обостряющиеся социальное неравенство. И не будем забывать о соревновании систем между США, ЕС и Китаем, которая принимает черты войны и вновь воочию показывает нам, что человечество должно стремиться к глобальному сотрудничеству на основе универсальных ценностей. Проблемы, стоящие перед нами в 21 веке, нельзя преодолеть иначе.